Киантан. «Господин, вы уверены, что стоит делать это именно сейчас? Не лучше ли подождать еще несколько месяцев, позволить вашему организму полностью восстановиться?» В очередной раз завел свою пластинку Климов. Киангу было совершенно непонятно, почему заместитель так старательно пытается отговорить его от переноса родовой техники Велесовых в свое тело. Уже было проведено достаточно подобных процедур. И если поначалу смертность со стороны реципиентов составляла практически 100%, то сейчас эта цифра не превышает и одного подобного результата, им удалось достичь после появления в лаборатории образца номер 8. Девчонка оказалась настоящим самородком. Благодаря ей было возобновлено множество экспериментов, которые Киангу пришлось законсервировать из-за недостаточно развитого уровня технологий. Сама девчонка была не способна работать с мировой энергией. У нее даже не было энергетического центра, но ее генетический материал был настоящим сокровищем. Любая энергия, пропущенная через тело девчонки, становилась нейтральной и подходила любому одаренному. То же самое происходило и с родовыми техниками, ведь, по сути, они были ничем иным, как некой последовательностью энергетических составляющих, которая вырабатывалась у представителей одной семьи на протяжении столетий, и в пике своего развития эта последовательность становилась родовой техникой, закрепляясь за определенной семьей на генетическом уровне. Человечество смогло разгадать геном, научилось разбираться в энергетических последовательностях, но так и не смогло придумать способ передавать такие последовательности людям с разным геномом. И вот шесть лет назад люди Кианга купили для очередного эксперимента девочку, благодаря которой стали возможны невероятные вещи. «Подготовь первую операционную и распоряди, чтобы туда привели Ниссу», отмахнувшись от Климова, распорядился Кианг. На протяжении двух недель ему ежедневно будут переливать кровь девчонки, чтобы максимально повысить шансы на успех. Именно столько времени необходимо, чтобы концентрация нейтральных составляющих в его организме достигла своего пика. Это и была самая опасная часть операции. Генетический материал девчонки был очень силен и в некоторых случаях разрушал чуждую ему ДНК но Кианг был уверен, что с ним подобного не произойдет. Он уже неоднократно ставил эксперименты, вводя в свой организм ДНК Нисы. Никаких последствий не было. Поэтому он был спокоен и не обращал внимания на озабоченность Климова. На самом деле, этот подхалим думал только о своей шкуре. Ведь если не станет Кианга... Моментально прекратится любое финансирование, а в лабораторию нагрянут бойцы рода Тан. Хоть эта лаборатория и была вотчиной старейшины, о которой не знали даже его дети, но он позаботился о том, чтобы в случае смерти род получил все его наработки за последние 20 лет. Вот и выходило, что не станет Кианга, не станет и Климова. Очередной лизаблюд, который при первой же удачной возможности попытается предать старейшину. Кианклиш улыбнулся и, налив себе в виски, позвал охранника. Пора уже выдвигаться в операционную.